«О, Туан Амар! Амар Бесар! Это я, Бабалачи!» Из хижины послышался слабый стон, натужный кашель и неотчётливое жалобное бормотание. Поощряемый этими слабыми признаками жизни, Бабалачи вошёл в хижину и вскоре с неуклюжей осторожностью вывел наружу слепого Амара. Старик обеими руками держался за плечи поводыря,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 «Это ты показал ему дорогу?» «Дорогу он нашёл сам, о вождь отважных», — печально ответил Бабалачи. «Я всего лишь увидел в нём средства, чтобы их уничтожить, а нас — сделать великими. И если зрение меня не обмануло, тебе никогда больше не придётся голодать. Для нас наступят мир, слава и богатство». «И на другой день я помру».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 «Рассыплется в прах у нас в кулаке!» И с энтузиазмом добавил. «Они сцепятся, и оба погибнут!» «Ты-то всё это увидишь, а я...» «Верно!» — сокрушённо пробормотал Бабалачи. «Для тебя жизнь — вечная тьма!» «Нет, не тьма! Пламя!»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 «Ты по-прежнему мой господин», — смиренно произнёс Бабалачи. «Ты очень мудр, и, как мудрец, должен поговорить с Сиидом Абдуллой, когда он сюда приедет. Поговори с ним, как советую тебе я, твой слуга, тот, кто многие годы был в битвах твоей правой рукой». гонец сообщил, что Сиид Абдулла прибудет сегодня вечером или ночью, ибо такие вещи делаются тайно, чтобы белый, этот Бабалач,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 «Умрут? Оба?» — заволновался Олмар. Аисса пошевелилась. Бабалачи предупредительно вскинул руку и уверенно ответил, глядя девушке прямо в глаза. «Несомненно, умрут!» «Ай, Ва, побыстрее бы, чтобы я успел потрогать их застывшие лица, когда Аллах заберёт их души!»